Глава третья. Август 2004. -го. Кёльн. Санкт-Петербург. День второй. Я увидел три высоких кедра. На одном из них была прикреплена табличка, предлагавшая выбрать один из четырех путей на свадьбу. Первый из них был описан как короткий, но опасный, ведущий в каменистые и два проходимые места. Второй был длинный, но легкий, Третий путь был королевский, которым мог следовать лишь один из тысячи. Четвертым был путь, окруженный огнями и облаками, доступный только очищенным телам. Табличка предупреждала также, что если однажды мы ступили на один из этих путей, то возврата уже не будет, и что если мы знаем за собой хотя бы маленький недостаток, то нам лучше не идти дальше. Перед этими страшными предупреждениями и опустился на землю у основания дерева в большом волнении духа. Так я сидел сбитый с толку, обдумывая, вернулся ли, а если нет, то какому пути следовать. И вынув из сумки кусок хлеба, начал его есть. Вдруг сидевший в ветвях снежно белый голубь спорхнул вниз и очень смело приблизился ко мне. и охотно разделил с ним свой кусок хлеба. Но на голубе ринулся черный ворон. Голуб попытался найти спасение в полете, ворон устремился за ним, а я за вороном. Когда я прогнал ворона прочь, то вспомнил о сумке и хлебе, оставленных подле кедра. Но когда я обернулся, чтобы идти искать их, то поднялся такой сильный встречный ветер, что едва не свалил меня с ног. В то же время ничто не препятствовало мне идти вперед. Осматриваясь вокруг, я обнаружил, что уже ступил на один из четырех путей. На длинный окольный путь. «До встречи! Чус!» Кивнул только что пролетевшему из Петербурга и отправлявшемуся на отдых экипажу служащая Люфтганзы и повернулась к стоявшей у стойки регистрации девушки. Она заглянула в ее паспорт и билет и, приветливо улыбнувшись, сказала, «Фрау Мюллер, ваш выход номер пять». Потом еще раз заглянула в билет и добавила, «Да, все правильно». «Рейс 13.18 по маршруту Кёльн-Дюссельдорф-Санкт-Петербург. Вылет в 10.45 сегодня, 1 августа. Прямо и направо, пожалуйста». Сухо улыбнувшись в ответ, высокая стройная блондинка с длинными волосами забрала протянутый билет, подхватила чемодан на колесиках и направилась к выходу на вылет. Верушка Мюллер очень страдала из-за своей фамилии. Имя ей нравилось, потому что она любила все славянское». Ее мать, сама того не сознавая, сделала дочери настоящий подарок, назвав ее в честь своей любимой актрисы Верушки фон Лендорф, которая родилась в 1937 году в Кёнигсберге и, наверное, имела какую-то каплю славянской крови, раз у нее были такие высокие русские скулы. Девушка старалась во всем на нее походить, даже отрастила длинные белокурые локоны и красилась больше, чем принято в Германии. Но ей совсем не нравилась фамилия Мюллер. Она была такой банальной, такой немецкой. Верушка часто жалела, что эта простая фамилия, которую в середине века носили, наверное, тысячи семей пузатых мельников Мюллеров, не имеет ничего общего с какими-нибудь кровавыми Гейбельсами или Герингами. После Второй мировой войны люди часто отказывались от нацистских фамилий, так что теперь в стране их почти не осталось. Верушка знал только одного Гебельса, да и у того дела шли не очень. Его маленькая фирма по уборке помещений называлась «Геббельс чище всех в Германии», и клиентов у него было немного. А упрямые мюллеры все плодились и размножались. Верушка обрадовалась, увидев, что у выхода номер пять, прямо за стеклянным магазинчиком Duty Фри», располагается маленький бар — Будет время почитать, что такое, собственно, этот Эрмитаж, и пропустить стаканчик Кёльша. Путеводитель бесстрастно сообщал, что Эрмитаж возник в XVIII столетии как частное собрание императрицы Екатерины II и в XX веке стал одним из крупнейших музеев мира. Основой его коллекции стали приобретенные в 1764 году Екатериной II у берлинского банкира Гацковского 225 полотен фламандских и голландских художников XVII века. В собрании Эрмитажа хранятся такие бесценные картины, как «Мадонна Лита», «Леонардо да Винчи», «Даная Тициана», «Союз земли и воды» Рубенса. Тут верушка оставила Кёльш и полезла в свой розовый ежедневник «Филофакс». «Так и есть. Именно об этой картине» — говорил ей что-то важное редактор. «Ах да». господин Лагвиненко купил подобную и повесил в Эрмитаже. Она еще немного полистала путеводитель, обращая особое внимание на раздел «Ночная жизнь». Путеводитель советовал посетить бар-трибунал, немецкую пивоварню «Карл и Фридрих», ночной клуб «Гольден Доллс», а любителям русской экзотики ресторан «Русский Кич. Идти рекомендовалось русским другом. так как в одиночку иностранец мог стать легкой добычей грабителей. Верушка жалобно вздохнула. Ей бы очень хотелось иметь русского друга. Она закончила факультет славистики, который обычно выбирали те, кто не знал, чем заняться в жизни. Непрекаянные выпускники этого факультета работали в самых неожиданных местах. Верушка, написав статью о русской водке, оказалась в отделе культуры Кельниша Румшау. где и перебивалась до сих пор. Из учебы в университете, где больше всего ей нравился курс по русской литературе, она вынесла кое-какое знание русского языка и усилившуюся любовь к загадочной славянской душе. Особенно ей запомнились романтичные, страстные русские мужчины — Онегин, Базаров и, конечно, доктор Живаго. Они были такие необычные, такие не похожие на слишком практичных и приземленных немцев. Но в глубине души, Более всех ее мысли занимал Распутин, самый известный в Германии русский авантюрист. Верушка вздохнула: может быть, Аня познакомит ее хоть с одним из своих соотечественников. Зал ожидания быстро заполнялся пассажирами. Группа пожилых немецких туристов, загорелые в солярии дамы в стюганных курточках и золотых браслетах, господа в клетчатых кепи, организованно заняла. целый ряд кресел у самого выхода. Они громко смеялись, предвкушая путешествие в Россию, и показывали друг другу, насколько тепло экипировались. Супружеская пара, оба в очках, увлеченно читала очерк под названием «Санкт-Петербург. Изящество Железной империи». Один древний старичок, видимо, уже бывавший в Железной империи, только с автоматом на перевес, крепко спал. Русские дедушки, бабушки, дети, бывшие мужья, жены и прочие многочисленные родственники, эмигрировавших за последние двадцать лет в Германию евреев и этнических немцев, возвращались домой, нагруженные подарками и покупками. В этой гомонящей толпе, то там, то тут, сидели, разложив перед собой ноутбуки, одинокие молодые люди, по виду студенты, несколько немецких бизнесменов в строгих пальто, Один за другим прошли мимо Верушки, разговаривая на ходу по телефону. Все, как один, катили за собой большие дорожные портфели на колесиках, полные бумаг. Девушка быстро отвернулась. Немецкие мужчины ей не нравились. Ей не нравилось, что они едут в Россию делать бизнес. Предназначение России не в этом. Она лично ехала туда в поисках духовности. Верушка надеялась, что выглядит как русская. Она специально оделась в модном этой осенью стиле — меховая шапка, цигейка с пазументами, длинная цветастая юбка и сапоги-казаки. Журнал Вок назвал этот стиль царским. Очень эффектно. Верушку несколько огорчило, что русские девушки, которых она увидела в аэропорту, были одеты в джинсы и куртки, и почти все с куцами-хвостиками на затылках. Сама Верушка распустила длинные белокурые волосы, и они красивыми волнами падали из-под шапки. Правда, в шапке становилось жарковато, придется в самолете ее снять. Стердесса Лев Ганзе, одета в темно-синий костюм с длинной строгой юбкой, задернула шторку в служебный отсек. Она ослабила цветастый шейный платок, откинула удобное складное кресло Села на фоне шторки лицом к салону и демонстративно закрыла глаза. Всем своим видом она выражала расслабленность и спокойствие, как будто и в самом деле уснула. В бизнес-классе, на которой расщедрилась газета, все делалось для того, чтобы пассажиры не боялись залетать. Верушка осмотрела просторный салон. Над каждым местом висел маленький телевизор, в рядах было только по два удобных мягких кресла, Ее соседом оказался необыкновенно деловой пожилой господин из тех, что ее всегда так раздражали в дорогом на чего-то мятом пиджаке. Бывают такие мужчины, чаще невысокого роста, на которых любой самый дорогой наряд сразу становится мятым и несвежим. Как раз такой сидел рядом. Он углубился в свои бумаги, как бы невзначай, заняв и свой, и ее подлокотник. Потом он снял ботинки, бросил к девушке под ноги и с наслаждением начал разминать пальцы. У элегантного соседа оказалась на редкость вонючая обувь, запах которой мучил Верушку все время полета. «Это просто насилие», — подумала девушка, но ничего не сказала. Она повернула голову, разглядывая других пассажиров. Летевшие вместе с ней бизнесмены так сильно напоминали главного редактора Кёльниша Руншау, что Верушка с отвращением отвернулась и стала смотреть в окно. Одно воспоминание об их последней беседе заставило ее вспыхнуть и нервно забарабанить пальцами по свободному кожаному подлокотнику. «Слишком мало людей знает, что Рубенс родился в Германии, что он, возможно, всегда оставался немцем в душе», — разглагольствовал вооруженный кофе и сигарой Герн Ауэ, главный редактор Кёльнише Руншау, снаряжая верушку в дальний путь поэтому мы должны дать большой материал в год рубинса ты ведь знаешь что 2004 год был объявлен годом рубинса спохватившись подозрительно спросил гер ауэ ему захотелось уточнить зная знает ли она вообще кто такой рубинс но он сдержался верушка с умным видом кивнула конечно ведь он обогнал нашего шуме на формуле 1 кто поперхнулся кофе- редактор Рубинс Барикелло, Конечно, пилот команды Макларен. Поэтому 2004 год — год Рубинса. с гордостью ответил Верушка, «как культурный критик я должна следить за всеми новостями». И задумчиво добавила, правда, пишут, что он родился в Бразилии, а не в Германии. Редактор с размаху поставил крошку прямо на ксерокс и состроил такое выражение лица, которое ясно говорило «ненавижу журналистов». Справившись с собой, он простонал. — Причем здесь Баррикелла? Он никого и не обгонял, кстати. Который год плетется в хвосте. — Это год Питера Пауля Рубенса, всемирно известного художника. Ты что, не потрудилась даже узнать тему своей статьи? — Проблема картины Торквини и Лукреция, — неуверенно ответила Верушка. — И кто же ее написал? Девушка только опустила голову. Ей некогда было делать домашнее задание, ведь она весь месяц дисциплинированно освещала фестиваль хоров пенсионеров «Юной душой», проходивший Вестфалии. «Ладно, слушай внимательно», — продолжил редактор, выпуская «Облачко сигарного дыма». А «В год Рубинса будут сотни, тысячи публикаций, и мы можем выгодно отличиться. У нас есть два козыря — счастливое детство Рубинса в Кёльне, с одной стороны, и этот скандал с русской мафией». с другой, надеюсь, он еще не выдохся. Вирушка, не имевшая понятия, что это за скандал, только неопределенно покачала головой. Гер Ауэ, посмотрел на нее поверх очков, и сказал, «В России постарайся собрать как можно больше сведений, кто такой этот господин Лагвиненко, владелец картины. Ты ведь знаешь, кто это?» И, заметив неприкрытый ужас в глазах журналистки, Раздраженно воскликнул, «Господи, верушка, если ты не знаешь, кто это, просто спроси, а кто это?» «А кто это?» — Пискнула та. «Это и есть тот русский мафиози, который не хочет возвращать нам картину. Дорогая бога ради, потрудись до отъезда, почитать хоть что-нибудь. Ладно, я тебе помогу». И, не обращая на нее больше внимания, редактор начал вдохновенно сочинять. «Значит так, хребет твоей истории будет такой». Русские не отдают то, что принадлежит Германии по праву. Кельнские жители тревожатся. Вернется ли на родину драгоценное полотно Тарквинии и Лукреция, написанное их знаменитым земляком? Правильно ли наш суд постановил оставить полотно во владении русского магула? Запомни, главная идея — Рубенс и варвары. Про скандал с Рубинсом написано уже сотни статей. Прочитай их. Даю ключевые слова. Рубенс... и мафия. Это будет хит. Гер Ауэ довольно откинулся в вращающемся кресле, но вдруг вскочил. Рубенс родился здесь. Значит, он почти Вестфалец, так? Верушка с готовностью кивнула. Так, значит, ты поедешь в Россию и сделаешь мне статью-бомбу. Название тебе уже придумал. Вестфалец в русском плену. Выскочив из кабинета главного, Верушка помчалась рысью в редакционный архив, надеясь успеть найти хоть что-то о предмете своего путешествия. Быстро пролистав подшивки серьезных немецких газет, благо таких оказалось всего две, одна во Франкфурте, другая в Дюссельдорфе, она увидела, что дело Рубенса не сходило со страниц немецкой печати весь прошедший год. Пристроившись среди стеллажей, журналистка открыла свой ноутбук, Нашла беспроводное подключение и решила проверить, что писали об этом в других странах. Видя, как и учил ее редактор, ключевые слова «Рубенс, мафия», она сразу наткнулась на такое заявление. Есть подозрение, что банда Рубенса может быть связана с московской полицией и бывшим КГБ. По следу банды идет Интерпол, начавший поиски загадочного покупателя, чьи права на владение картиной весьма сомнительны. — Банда Рубенса, — ахнула про себя Верушка, — мне дадут пулицера Журнал «Шпигель» писал, что вопрос о возвращении картины в Германию входит в список основных тем на встрече канцлера Шрёдера и президента Путина в Москве. Русский коммерсант описывал Лагвиненко как добросовестного приобретателя, который, думая, что покупает копию Рубенса, оказался владельцем подлинника и, сам того не ожидая, попал в эпицентр русско-немецкого скандала. «Гардиан» наоборот разразилась большой статьей под названием «Русская мафия продает пропавшего Рубенса». «Чикаго-трибюн» не жалея красок, живописала историю, в которой оказались замешаны музейщики Сан-Суси, московский бизнесмен, швейцарский банкир, немецкая полиция, Кремль, администрация Шредера. агенты ФСБ и еще ряд загадочных персонажей, которые только запутывают дело, и в турель даже далекие канадская газет и турецкая Аксам газеттизи. Всего за 2003 и 2004 годы система насчитала примерно тысячу публикаций на эту тему по всему миру. Верушка не знала, что русская девушка Аня уже прочитала большинство из них, безуспешно потратив прошедший месяц на поиски хоть чего-нибудь, что вывело бы ее на Гошину картину. Увы, газетная шумиха не содержала ничего полезного для Ани. Журналисты с радостью набросились на тему русской мафии, которая наложила лапу на европейское достояние, и почти ничего не писали о самой картине. Тогда Аня, поразмыслив немного, снова отправилась к профессору Федорову, — Борис Иванович, мне срочно нужна инвентарная карточка на Торквиния и Лукрецию, — заявила она. — У нас горят информационные материалы к выставке. — Ну, зачем так рано? — проворчал тот. — Ведь выставка планируется только весной. Но Аня была хорошо подготовлена к разговору и твердо сказала — выставка весной, а материал от нас требует уже сейчас. Вы же сами понимаете, такая знаменитая картина. Олигарх! выставляет свою коллекцию в Эрмитаже. Депресса «Да нас съест, если материалы не будут готовы заранее. Федоров с недовольным видом протянул руку к заваленному бумагами столу, не глядя взял одну и безошибочно извлек несколько листочков. Черновик карточки был написан, естественно, ручкой. Сделайте ксерокс. Аня радостно схватила обманом добытый трофей, прошла по коридору в библиотеку и, быстренько сняв копию, вернул оригинал профессору. На самом деле карточка была нужна ей с одной единственной практической целью, не привлекая лишнего внимания и, сэкономив несколько дней сидения над книжками, узнать, не имеется ли у картины каких-нибудь известных копий, которые, скажем, пропали или предположительно могли оказаться в Кёльне. И вот теперь, сидя в маленьком аэропорту пулково 2 Аня перечитывала карточку, беззастенчиво пользуясь выводами Федорова. Чтобы написать этот короткий текст, он проделал большую работу, сам того не зная, избавив свою бывшую ученицу от необходимости читать все перечисленные источники».